Расплата. Долго лишь горы вздымались над планетой. Океаны тяжело и размеренно дышали волнами и шумели леса и травы. Планета стонала, шептала, кричала, но некому было слушать ее голос. И вот, наконец, в морях, океанах, реках и озерах среди лесов и полей появилось копошащееся многоголосие хвостатых, крылатых, лапчатых, прыгающих, бегающих, ползающих, ходящих, спокойных и дрочливых. Планета радовалась своим беспокойным детям. Шли годы, тысячи, миллионы и миллиарды лет, и на планете среди живого. Настойчиво стал пробиваться разум. Разум быстро постигал увиденное и услышанное, научился многое понимать, думать, хитрить, спасая свою жизнь и право на существование на планете от мощных звериных лап, когтей, зубов, клювов, зловонных пастей. Разум превратил лапу в руку, Камень в орудии и постепенно возвысился над всем живым, покоряя и подчиняя их себе. По равнинам лениво бродили стада могучих мамонтов, бизонов, трепетных антилоп. В лесах и джунглях, в степях и горах жили гордые и опасные хищники. Носящие разум придумывали против них самое изощренное оружие, сначала для защиты, а потом для убийства ради трофея или забавы. Оружие постоянно совершенствовалось, и уже никто не помнит, кто и когда первым повернул его против себе подобных. Разумные строили города, создавали государства и исправно воевали друг с другом. Планета захлебывалась от потоков крови, страдала от разрывов бомб и снарядов, от того, что родила разумных, и доверчиво отдала им все, чем она обладала, что копила миллиарды лет. Устала от войн планета. Уж воевать-то было почти не за что. Дерево, металлы, нефть — все шло для оружия, для войны. Даже воду и воздух научились использовать для уничтожения друг друга. Добрались и до космоса. Появились идеи воевать и там, среди звезд. Строили космические армады, совершенствовали броню, наращивали мощь космического оружия, приборы смотрели все дальше и дальше, предупреждая о приближении чужого флота. Космические корабли, переняв осторожности коварства хищников планеты, сторожили друг друга в вечной космической ночи. В слабом свечении звезд мертвенно-белесым светом вырисовывались контуры стальных громадин, горбатящихся антеннами, генераторами, лазерами и прочим оружием космического века. Громадные корабли лениво вращались, демонстрируя друг другу воинственные бока, а в их чреве затаились мощные, сверхбыстрые вычислительные машины и неутомимые солдаты-звездолетчики. Так в тишине и неподвижности... Летали космические армады, готовые в любую секунду стать враждующими армиями и кромсать друг друга в безмолвной схватке. Сверхсекретный сигнал, и все озарялось вспышками, сполохами, бесформенные груды разорванных кораблей, бывших некогда частицей планеты, разлетались в разные стороны необъятного космоса. Рош. Вычислитель сторожевых систем сообщает, что пятый флот зашевелился. Они явно что-то замышляют, перестраивая свои ряды. Притом перестраивают их необычно. Рош. Это напоминает две чаши, обращенные друг к другу своей пустотой. В середине какой-то астероид. Когда мы пролетели, этот сектор, астероид был уже здесь. Рош, будь осторожен. Они уничтожили шестой флот мгновенно. Вооруженец Буль замолк, внимательно глядя на экран внешнего обзора. Рой кораблей противника образовал две полусферы и начал сжиматься, стремясь заключить их во внутрь сферы. «Буль, по-моему, они хотят поймать нас в фокус сферы и ударить со всех кораблей, мгновенно усилив мощь излучения». «Рассредоточиться!» — подал команду своим кораблям РОЖ. Корабли восьмого флота растеклись в пространстве, образуя кольцо вокруг астероида. Полусферы сжимались, тесня кольцо кораблей противника. Но вот они остановились, и на них нитями брызнули лучи, сходящиеся в одну точку, в астероид. Астероид вспыхнул ярким светом, и от него веером растеклись энергетические волны, разметая как цунами корабли противника, сокрушая их обшивки и калеча живых. За волнами устремились смертоносные лучи, довершая убийство кораблей и звездолетчиков. Битва среди звезд началась. Для капитана Роша это было десятое сражение. Его так и называли «везучий капитан», и многие хотели летать с ним вместе в надежде на талисман «Везение Роша». Обычно жизнь космических солдат и капитанов обрывалась на одном-двух сражениях, а Рош перенес их десяток. Но на этот раз удача изменила ему. Рош поздно понял, что перед ним был не астероид, а концентратор и отражатель энергии. Это погубило его и Буля. Волна частиц отбросила корабль Роша, кувыркая его в пространстве и не позволив сделать прицельный выстрел. А вслед за волной несся смертоносный луч. Рош видел, как он отделился от астероида. Это был луч, предназначенный, как он понял, для них, для его корабля. Рош Буль молили мгновенной и легкой смерти, но защита корабля все-таки успела сработать, и луч уперся в нее. Началась борьба энергетических полей. Тонкий луч все вдавливал и вдавливал защиту корабля. На ее сфере образовалась воронка, конец которой, светящейся иглой луча, неуклонно приближался к обшивке корабля. Развязка приближалась. «Рош, до обшивки осталось полметра. Защита слабеет, не удержать ей этого проклятого луча. Господи, помоги!» — в панике хрипел Буль. «Буль, лети в свой отсек, выкинь торпеды, а то они тоже начнут рвать наши внутренности. Может, кто из этих напорится все-таки на них?» — обреченно приказал Рош, а сам кинулся к рации. Сообщение о разгроме армады полетела к планете. Буль выплывал из отсека, и уже за люком рубки капитана услышал змеиное шипение, хорошо знакомое звездолетчикам. Это воздух вырывался из баллонов, компенсируя потерю воздуха в пробитом отсеке. Буль оглянулся и увидел роша. Луч пронзил его широченную прятанную в скафандр грудь, а Рош пытался его вырвать, словно древнее копье. Как жука иголкой для коллекции мелькнула в голове у Буля. В следующее мгновение автоматика сработала, и люк захлопнулся за спиной Буля, отделив его от отсека, продырявленного лучом и потерявшего живительный воздух. Рош навсегда остался сорокалетним. Буль лихорадочно выбрасывал одну торпеду за другой. Они веером разлетались в разные стороны. Одна из них угодила в корабль пятого флота. Железными брызгами разлетелся корабль. Луч его угас, словно оборванная нить, а окрашенные закипевшей и застывшей кровью куски скафандров уносили в черноту космоса то, что раньше было звездолетчиками-солдатами. Другие торпеды искали свои жертвы. Вот оборвалась еще одна нить, тянувшаяся от корабля. Вот еще, еще и еще. Битва среди звезд продолжалась. Буль выбросил последнюю торпеду и услышал знакомое шипение. Луч пронзил его отсек. Буль, оцепенев от ужаса, предстоящей встречи со смертью, обреченно следил за стрелкой прибора. Она неуклонно ползла к красной черте — к смерти. Обезумев, Буль захлопнул стекло гермошлема и нырнул в тоннель торпедного аппарата, лишь бы убежать из гибнущего корабля. Выходной люк откинулся, и Буль увидел бездонный черный космос и неподвижный, живущие миллиарды лет звезды, а среди них яркие точки, несущиеся друг за другом, яркие вспышки, гаснущие и зажигающиеся лучи, гибнущие корабли. А как же там, на планете, мелькнула мысль умирающего Буля? Посиневшими губами он пытался найти хоть каплю кислорода под своим скафандром. До планеты долетели два сообщения. Одно о победе, другое о гибели. Траур по погибшим прервался разрывами бомб и снарядов. Война вернулась на планету, опять умывая ее кровью, коверкая и уродуя. Космический флот победителя возвратился к планете.